Глава 14. Приемник перестал гудеть. Послышался марш. Оркестр гремел медью труб и литавр. Пронзительно заливались флейты. — Что ни говори, а мы, немцы, мастера на марше, — проговорил Виннер. — Тру-ту-тун, трум-тум-тум, под этакую музыку замаршируют и покойники. — Послушай-ка, труда! — Фрау Гертруда вместо ответа подошла к приемнику и с раздражением повернула рычаг. Из ящика хлынула барабанная дробь и свист военных дудок. Еще поворот. Хриплые выкрики, похожие на лай простуженного дога. И снова барабаны, оркестр, истерический лай ораторов. Национал-социалистская Германия... праздновала так называемый Исторический день. Это происходило 16 марта 1935 года, когда был назначен первый призыв новобранцев. «Прекрати же этот шум, Вольф!» — рассердилась фрау Гертруда. Винар пристукивал носком ноги. «Трум-туруру-тум-тум!» «Вот и господин Фельдман скажет, что это не так уж плохо». «Ведь вы старый вояка, господин Фельдман». Портной сидел на корточках у ног Виннера и отмечал мелком неверный шов на штанине. «При этих звуках, господин доктор, я испытываю то же, что должен чувствовать бывший каторжник, когда слышит звон наручников. Весьма патриотические образы. Я бывший старший ефрейтор, как пиджачок». — Вам не кажется, что проймы немного тянут? Видите, какая складка идет от них по спине? — Ничего не стоит сделать так, чтобы они не тянули. Но я вам скажу. Теперь, когда я встречаю на улице офицера, то начинаю хромать на обе ноги. Точно мне на старые мозоли надели новые ботинки. Вам нравится такой лацкан? — Фрау-доктор. — Фрау-доктор. «Сгляните только, какой замечательный лацкан!» «Я вам говорю о проймах, господин Фельдман, а не о лацкане», — раздраженно сказал Винер. «Теперь вы, пожалуй, напрасно стали бы беспокоить Рейхсвер, даже если бы загорелись желанием сделать военную карьеру». «Вы правы, господин доктор, проймы тянут. Но скажите мне на милость, чем такой немец, как я, отличается от всякого другого?» Мой дед и дед моего деда выросли здесь. Дедушка получил свою военную медаль под седаном за то же, за что я свой железный крест у Дуомона, за несколько стаканов своей крови. При всякой переписи мы всегда писали в рубрике национальности «Немец». Так почему же я теперь должен писать «Иудей»? А вам это не нравится? Это уже стоило жизни моему мальчику. Портной отвернулся. «Когда я вспоминаю, что с ним сделали на пароходе его же товарищи. Такие же немецкие мальчики, как и он». «Не совсем. Не совсем такие же, господин Фельдман. Не бойтесь говорить со мною откровенно, господин доктор. Как-никак мы с вами бывшие партийные коллеги». Несколько мгновений Винер смотрел на Портнова. удивленно моргая. Потом спросил с некоторым испугом, «Что вы имеете в виду?» «Разве мы оба не старые социал-демократы?» Тут Винер рассмеялся, громко и заливисто схватившись руками за трясущийся живот. «Ну и чудак же вы, Фельдман!» Задыхаясь от смеха, проговорил он, «Можно подумать, что вы проспали несколько лет. «Мы с вами старые социал-демократы!» И Виннер снова рассмеялся. «Разве я сказал что-то несуразное?» Спросил портной. «Продолжив свою мысль, вы чего доброго еще назовете себя ближайшим родственником фюрера, поскольку вы оба происходите от Адама». «Нет, господин доктор, этого родства я не ищу». «Ага, вот тут-то и зарыта собака. Вы не ищете?» а я бы был бы не прочь его найти. «Я боюсь верить своим ушам!» — воскликнул Фельдман. «Так прочистите их хорошенько, и я вам повторю. С тех пор, как социал-демократическая партия Германии самораспустилась, мы не самораспускались, доктор. Мы рядовые члены. Это вы объявили нас распущенными. Вы — руководство!» «К счастью...» Руководство действительно принадлежало нам, разумным людям, а не таким, как вы, милейший, людям без прошлого и будущего с одним сегодняшним днем». «Я вас с трудом понимаю. А между тем это так просто. К власти пришли социалисты, национал-социалисты. У вас поворачивается язык. Называть так этих разбойников?» «На вашем месте...» Я не болтал бы лишнего. В случае чего вас не спасет ваш старый железный крестик. Я знаю. Они с удовольствием водрузили бы надо мною большой, деревянный. Потому что вы ничего не понимаете в истории. Такую историю я отказываюсь понимать. Это плохая история, доктор. А мы считали тогда и считаем сейчас. что, уступив свое место национал-социалистам, поступили именно так, как требовали интересы немцев. «Разумеется», — иронически произнес портной, — «тех немцев, которые сидят в собственных виллах, немцев, которые, как вы, владеют заводами или универсальными магазинами, копями или пароходствами, таких немцев!» «Вас, — говорит, — нехорошая зависть, Фельдман». «Зависть к вашим более удачливым и счастливым соотечественникам!» Виннер подумал, а напыщенно добавил. «Германский народ одобрил наши действия!» «Народ!» При этом вопросе Фельдман смешно сморщил лицо и покачал головой. «Наши социал-демократические бонзы всегда смешивали эти два понятия «народ» и «обыватель». «Не будем заниматься столь глубоким анализом, дрожайший!» — проворчал Винер. «Сейчас не время!» «Анализ! Какой уж тут нужен анализ! Разве это не ясно, само собой?» «Не будь я евреем и не откройся у меня глаза на правду только из-за того, что с меня хотят содрать шкуру!» Наши социал-демократические вожди, болячка их задави, и меня самого тоже передали бы нацистам по списку вместе с живым и мертвым инвентарем свои извините за выражение, партии. И это было бы куда полезнее для вас, чем противостоять теперь всему народу. Германский народ, соотечественники, а 2 миллиона немцев, что сидят в концентрационных лагерях, «Это не соотечественники. 4 миллиона безработных, которые слоняются по очередам за плошкой супа, это не такие же труженики, как мы все?» «Нет, господин доктор, нации — это совсем особая порода. Их нельзя мерить вот этим простым немецким метром. Вам следовало стать столь же необходимым государству, как, скажем, мой коллега доктор Хайнкель». Он уже почетный ариец. Самолетный фабрикант и портной. Это ж разница, вздохнул Фельдман. Я тоже по-своему хотел стать необходимым. Для портных господа военные никогда не были выгодными заказчиками. Им всегда нужен кредит. Вы знаете старый стишок? Офицер, господин офицер, галуны золотые, а нечего. И все-таки... Я взял двух военных клиентов. Один из них, генерал Гаусс, получил повышение и перешел к Бенедикту. Только потому, что тот берет 200 марок за то, что у меня стоит 20. А второй фон Шверер довольствовался чаще переделками, а теперь взял да и уехал. И говорят надолго, чуть ли не в Китай. — Вот как! — заинтересовался Винер и притянул Фельдману сигару. Кто вам говорил про Китай? Кто говорит с портнеем, господин доктор? Конечно, прислуга. Винер покровительственно похлопал портного по спине. Когда вам будет нужно что-нибудь от генерала Швейрера, приходите ко мне. Попыхивая сигарой, он снисходительно смотрел, как Фельдман завертывает костюм в кусок черного калинкора. Может быть, 100 и двести лет тому назад такие же маленькие... Сгорбленные предки Фельдмана также бережно завертывали в потрёпанный черный платок камзолы предков Польганга Виннера. В общем, все казалось ему довольно устойчивым на этом свете. В каждую историческую эпоху существовали люди, норовившие надеть на евреев желтый колпак. Большой беды, по его мнению, в этом не было. Маленькое кровопускание и все. Виннер Стоял перед портным, большой, крепкой, на толстых ногах, обтянутых голубым шелком кольсон. Тщательно подвитые волны холеной бороды закрывали галстук. Увидев себя в зеркале, Винер подумал, что в одной этой бороде отражено больше благополучия, чем во всей фигуре Фельдмана. Он с наслаждением приподнял тыльной стороной ладони шелковистый клин бороды и подержал его, точно взвешивая. — С такой бородой можно чувствовать себя человеком. — А? — с усмешкой бросил он с высоты и, величественно подняв голубую ногу, сунул ее в штанину, поддерживаемую портным. Застегивая помощь, он поворачивался перед зеркалом. — Небо и земля! Эти старые брюки — и те, что вы принесли сегодня. А ведь и те, и другие ваша работа. Он дрыгнул толстую ляжкой. Это же штанина! Кто однажды сделал хорошо, может сделать хорошо еще раз, заискивающе проговорил Фельдман. Потерять такого клиента? Этого еще не хватало. Проклятые нации так и сдергали нервы, что иголка валится из рук. Еврею Становится трудно работать, господин доктор. Сказать до конца то, что он думает о нации, Фельдман уже не посмел. За последнее время доктор Винер изменился. Вероятно, это происходит из-за того, что его военные заводы получают все новые и новые заказы от нации. Этого не знают только те, кто не хочет знать. Портной так и ушел, ничего больше не сказав. «Труд, хэн. — крикнул Виннер в соседнюю комнату. — Ты не находишь, что пора прекратить пользоваться услугами этого еврея? — Только потому, что он еврей? — Он утратил чувство линии. — А ты всегда хочешь покупать марку за пфеник? — Да, Трудхен. — Ты имела достаточно времени, чтобы понять. Твой муж может купить марку и за грош, но только... Не в том случае, если она фальшивая. А портной еврей в наши дни выглядит именно так. Она решила переменить разговор. Ты не забыл, что мы завтра у Швереров? Если правда, что он уехал в Китай, с визитом можно и подождать. Пошли, Эмме, ее любимые хризантемы. Должна тебе сказать, что с некоторых пор Эмма принимает меня довольно холодно. «Пустячки, Трудхан!» — ласково сказал Винар жене. «Все должно выясниться в ближайшие дни. Если все пойдет так, как логически должно идти после сегодняшнего шага фюрера, мы снова встанем на ноги». «Мне нужно поговорить с тобою очень серьезно», — начала была фрау Гертруда, но в это время вошла Аста, а именно о ней-то собиралась говорить. между Астой и младшим Шверером, охранником Эрнстом, началось нечто вроде флирта. Фрау Гертруда хорошо понимала, чем это может кончиться для ее дочери создавшейся обстановке. Винер воспользовался первым попавшимся предлогом, чтобы улизнуть из дому. В такие весенние дни его всегда неудержимо тянуло на улицу. Он даже не вызвал Лемке, а смешавшись с толпою, пошел пешком. Он шел, делая в уме кое-какие расчеты, и нет-нет, поглядывая на встречных женщин. Да, лед уже тронулся. Первые военные заказы поступили еще раньше, чем стало известно, что правительство решило не считаться больше ни с какими ограничениями вооружений. Но это еще далеко не все, на что рассчитывает Винерр, В особенности после сегодняшнего события всеобщую воинскую повинность восстанавливают не для того, чтобы делать парады и выводить на них юношей с лопатами. При приближении к Виттебергплац Виннера отвлекли от размышления звуки военной музыки. Молодые парни с повязками, на которых чернела свастика, четко отбивали шаг. Они были в штатском. От этого их шагающие по гусинам ноги и руки, напряженно вытянутые в локтях, с будто прилипшими к бедрам ладонями, вздернутые подбородки и истуканоподобная неподвижность лиц, все казалось неестественным, неправдоподобным, как видение похороненной кайзеровской Германии. Но это были живые новобранцы первого гитлеровского призыва. Ведь сегодня был первый день существования новой массовой германской армии, пришедшей на смену профессиональному рейхсверу. И вдруг все замерло. Застыла колонна новобранцев, умолк оркестр. Повернулись лицом к площади прохожие. Шуцман поднял жезл. Навстречу колонне на улице Клейста выехало несколько военных автомобилей. Флажок трепетал на сером крыле передней машины. В ней, откинувшись на спинку, сидел генерал Гаусс. Рядом с шофером, вытянувшись и не глядя по сторонам, словно у него болела шея, восседал Отто. Пруст сидел в следующем автомобиле вместе с еще каким-то генералом. И в остальных автомобилях сидели офицеры. При виде колонны новобранцев шофер Гауса замедлил ход давая им время перестроиться, чтобы пропустить генеральский поезд. Отрывистая команда, быстрое построение. Новобранцы подняли руки. Гаус нехотя, притронулся двумя пальцами к козырьку. «Черт бы их драл с их дурацким воспитанием! Они могут поднимать свои лапы на праздниках и в пивных, где им угодно, но не в строю!» Когда автомобиль Гауса поравнялся с головой у колонны, грянул оркестр. Морщины на лбу Гауса разгладились. В конце концов, эти молодые дураки все-таки немцы, и он сделает из них настоящих солдат. Он выпрямил свою длинную спину и снова приложил пальцы к фуражке. Вырвавшись из скопления людей, автомобили пронеслись дальше. В заднем лежал огромный венок из живых роз. Этот венок Гаус возложит на могилу Шарнгорста от имени армии своего собственного. Кто он сам, генерал-полковник Гаус, как не новый Шарнгорст Новой Германии? Венок был возложен на могилу. Были сказаны речи. Гаус брезгливо отмахнулся от фотографов и, предоставив другим генералам позировать для вечерних газет, уехал. Итак, 16 корпусов и 1000 самолетов в первой очереди – только начало. Гитлер лично приказал держаться в официальных выступлениях самого миролюбивого тона. А ведь Гитлер теперь верховный главнокомандующий вооруженными силами – Веслазады-Ефрейтор добился-таки этого звания назло всем генералам. Ну, конечно, это простая формальность. Кто же поверит тому, что генералы дадут ему долго распоряжаться? Еще несколько актов, подобных сегодняшнему. Ремилитаризация Рейнской зоны, ликвидация польского коридора, возвращение Мемеля, аншлюз Австрии, присоединение, судет, возвращение кое-каких колоний, и господина национального барабанщика можно будет сдать в архив. «Одним словом», — подумал Гаус, — «как только Мавр сделает свое дело, но ну пока еще Хаэль, Мавр».